Глава 17. Джоан пришла домой после обеда с планом. Четким планом. Для начала она выпустит Самсона погулять. И когда тот набегается, приступит к осуществлению задуманного. Идея пришла ей в голову после встречи в ресторане Аиф с соседкой Лорой за бургерами и рудбиром. Примечание. Рудбир газированный, часто безалкогольный напиток, корневое пиво, популярное в Северной Америке. Конец примечания. Лора позвонила утром и спросила, не хочет ли Джоан перекусить. Предложение оказалось неожиданным, но ей все равно было нечем заняться, да и людям необходимо есть, не так ли? Она собрала гостиниц из помидоров, огурцов и перцев И Лора искренне обрадовалась такому подарку. «Вы уверены, что хотите их отдать?» — спросила она, заглядывая в коробку. «Сады устроены довольно забавно», — ответила Джоан. «Ты ждешь, ждешь, ждешь и думаешь, что овощи никогда уже не созреют. А потом внезапно они все дают урожай, который можно прокормить дюжину семей» что-то я засаливаю, а что-то жертвую своей церкви. Люблю делиться». «И мне нравится, что вы делитесь», — улыбнулась Лора. «Спасибо». Джоан предположила, что Лоре либо под сорок, либо она только перешагнула пятый десяток. «Сегодня сложно сказать. Раньше все носили одежду, соответствующую их возрасту, но в современном мире...» такие порядки не действовали. Лора оделась почти как подросток за соседним столом. Футболку, шорты и шлепки. Вместо сумочки она носила маленький рюкзачок, затягивающийся шнурком, а волосы собрала в беспорядочный пучок. Ее смело можно было назвать привлекательной, но самой выразительной ее чертой оказалась улыбка она так и источала доброжелательность. В заведении Лора встретила ее радостным объятием. Джон не удавалось вспомнить, когда ее обнимали в последний раз. Приятное ощущение. Они приступили к еде, и Лора начала рассказывать о ребенке, которого заметила в лесу у своего дома. «Как только я его увидела, то попыталась догнать», Она выпила немного диетической газировки. Я мигом вылетела за дверь, но так его и не нашла. «Либо он слишком быстрый, либо умудрился развернуться и пронестись мимо меня», — покачала она головой. «Не знаю. Я словно гналась за призраком. Вот он передо мной, а стоило добраться до вершины, и он исчез». «Думаете, это тот же ребенок?» Скорее всего. А вы сомневаетесь? спросила Лора. Каковы шансы, что к нам забрел еще один ребенок? Джоан на секунду задумалась. Шансы и правда были крайне малы. ⁇ Прошлой ночью он вернулся, ⁇ сказала Джоан, окуная картошку фри в кетчуп. Вернул полотенце и постучал в заднюю дверь. Когда я подошла, оно лежало на крыльце причем аккуратно сложенное, а его и след простыл. Похоже, он постучал и сбежал. «Вы звонили в полицию?» — увлеченно поинтересовалась Лора. «Нет», — пожала она плечами. «Он вернул полотенце, поэтому я не видела смысла втягивать его в проблемы. Думаю, он вернулся домой со странным полотенцем, и родители заставили его вернуть вещь владельцу». Женщины на некоторое время замолчали, поглощая бургеры. А на улице два мальчика-подростка на скейтах пересекали парковку. У самой двери ресторана они взяли скейты под мышки, зашли в заведение и встали в очередь. Звучит логично, согласилась Лора. Но тогда зачем он вернулся сегодня? Не знаю. Я проверила сводки и в этом районе мальчики не пропадали. Я даже расширила зону поиска на сотню миль, и это не дало результата, так что мальчик должен быть отсюда. Как же все странно. «Здесь дети свободнее, чем в больших городах», — пояснила Джоан. Сын, когда был подростком, уходил с друзьями разбивать лагерь, и те не возвращались домой по два 3 дня разумеется, это было 30 лет назад. Глен и другие мальчишки ставили палатки на земле одного из их друзей. Они брали спальные мешки, еду и уходили подальше от дома. Даже тогда она переживала, хотя Гленн и ее супруг Джон утверждали, что это лишнее. Джоан понимала, волноваться не о чем, но ничего не могла с собой поделать. Неужели они считали, что она обожает переживать? Бесконечно прокручивать в голове сценарии того, что может пойти не так, бояться, что кто-то травмируется или умрет, испытывать тревогу по поводу возможных несчастий, которые она могла бы предотвратить? Нет, она и сама не хотела переживать. Вот только просьбы «не переживать» проблему никак не решали. Много лет спустя Глен рассказал, что они курили сигареты, пили пиво и запускали бутылочные ракеты. Однажды они выкопали яму, прикрыли ее ветками и стали ждать, когда в нее провалится ничего не подозревавший друг — мальчишки. Он хохотал так, будто все это было весело а она думала только о том, как парню повезло не сломать ногу. Еще Глен делился историями о том, как его друзья падали с деревьев, обжигали руки и разожгли костер, который чуть не превратился в настоящий пожар. Все ситуации казались забавными по прошествии времени. Вот только тогда кто-то мог серьезно пострадать, а то и вовсе погибнуть. Осознание своей правоты только подпитало ее беспокойство. К тому же именно она заставила юнцов взять с собой огнетушитель, благодаря которому они смогли сдержать пожар. В день происшествия Глен ничего ей не рассказал, но она все равно что-то заподозрила, учитывая, что пломба с огнетушителя была сорвана. Плюс одно очко материнской интуиции. Однако все это происходило давным-давно. А Лора рассуждала о другом, куда более юном пареньке. «Я буду за ним присматривать», — сообщила она. Вдруг он сбежал из дома, где с ним жестоко обращались. Он был один, что очень необычно. Разве дети путешествуют без рюкзаков? А приятели? Большинство детей гуляют хотя бы с одним другом что-то в этой ситуации не дает мне покоя. Жаль, у Лоры не было детей, потому что по части переживаний она оказалась профессионалом. «И я за ним присмотрю», — пообещала Джоан, «и позвоню, если снова его увижу». Она думала об этом разговоре по дороге домой и решила не дожидаться момента, когда мальчишка попадется ей на глаза случайно. Лора сказала, что дошла до вершины холма, и беглец словно испарился в воздухе. Вот только люди не умеют испаряться. А годы родительства кое-чему ее научили. Дети прячутся лучше, чем взрослые ищут. Джоан свистнула, встав у задней двери, и Самсон тут же примчался к ней с неизменным энтузиазмом она начала чесать ему голову и заговорила. «Мама недолго прогуляется, но ты жди здесь, хорошо?» Ох, если бы она нечаянно назвала себя мамой собаки перед Гленном, тот бы безжалостно ее задразнил. Однако при нем она старалась держать себя в руках. Сын и так подмечал, что она с Самсоном обращается лучше, чем многие люди со своими детьми к несчастью, он не ошибался. Джон влюбилась в свою собаку, хотя не поняла, как это произошло. Сначала она не отличалась от других любительниц собак, а потом превратилась в безумную собачницу. Во время разговоров с Самсоном дом не казался таким пустынным. Хотя пес не мог отвечать, зато он прекрасно умел слушать. Джоан прикоснулась своим носом к его. «Я ненадолго, обещаю». Она взяла ключи. «Не скучай». Лора, может, и не запирала свой дом, но Джоан такой смелостью не обладала. У Лоры был пол, а это все сильно меняло. Живущие в одиночку люди подвержены большим опасностям. Присутствие Самсона дарило ощущение безопасности — но она слышала, что иногда взломщики, прежде чем ограбить дом и напасть на хозяина, творят ужасные вещи с питомцами. Она готовилась к подобным случаям, даже хранила между ночным столиком и кроватью старую биту Глена, если вдруг на нее решат напасть во сне. Она видела массу фильмов о том, как насильники врывались в дома жертв и настигали бедняжек в их собственных постелях. Представьте, как преступник удивится, если жертва огреет его по голове бейсбольной битой. Такое кино она бы посмотрела. Дважды дернув ручку двери для уверенности, она направилась к домику на дереве. Единственное место, где человек мог бы исчезнуть на вершине холма. Место, которое ребенок точно обнаружит, а взрослый даже не заметит. Если где-то поблизости бродил ребенок, в первую очередь нужно посмотреть там. Домик на дереве был очень старым. Возраста Глена, если вычесть 10 лет. Они с отцом построили его, когда ее сын был совсем мальчишкой. Джон старался все делать на совесть. От того домик на дереве в итоге получился большим, крепким и расположенным очень высоко. Как ей казалось, даже высоковато. Может, подумаете о беседке на земле? Предложила она, когда мужчины ее семьи только обсуждали идею. О беседке? Гленн говорил так, будто его смертельно оскорбили. Даже в детстве у него на все было свое мнение они для малышей». После этого она пыталась не вмешиваться в процесс, разве что восхищалась чертежами и уточняла стоимость материалов. Древесины, черепицы, окон и двери на петлях. Завершенный проект поражал воображение. Домик пригодился вот уже трем поколениям. Дочери Глена играли в нем и устраивали чаепитие а Глен и его друзья окрестили его «приватным клубом». Они придумали секретный стук и повесили канат на случай, если придется спускаться быстрее обычного. Третьим поколением Джон считала себя. После смерти Джона она проходила все стадии горя и порой даже одновременно. Горе проникло в ее душу настолько глубоко, что ощущение одиночества стало всепоглощающим. Она переживала утрату каждой клеточкой своего тела. И любовь, которой ее окружали, не помогала. У нее пропала способность думать наперед. Она находила силы лишь на то, что происходило здесь и сейчас. Скорбь ее выматывала, а она еле держалась на протяжении дня иногда забираясь в кровать еще до его завершения. Она злилась на то, что Джон умер от сердечного приступа в 63, прямо перед пенсией, на которую они настроили планов, когда они только собирались начать веселиться. Разве это справедливо? Она видела в церкви парочки, и те приводили ее в ярость. Некоторым из этих женщин их мужья даже не нравились, однако они здравствовали, сопровождали их на службу и подгоняли машины ко входу, чтобы жены не мерзли на улице. Через год после смерти Джона она проснулась одним весенним утром, надеясь ощутить облегчение, но напрасно. Она оставалась одинокой, печальной и стареющей с каждой следующей минутой. В тот день она вышла на прогулку и очутилась у домика на дереве. Не раздумывая взобралась по лестнице наверх, зашла внутрь, села на пол, скрестив ноги, и спиной прислонилась к стене. Она рассматривала крепкую конструкцию и вспоминала, как Джон учил Глена обрабатывать дерево брус и что угодно. Как безопасно пользоваться строительным пистолетом. И прочему, чему мужчины учат своих сыновей. Джоан тогда думала о том, как скучает по мужу. И произнесла это вслух. «Я хочу, чтобы ты вернулся». От собственных слов ей стало еще печальнее, и она разрыдалась. Сильно, громко всхлипывая, и, переходя на крик. Она скулила и стонала. Минуты тянулись, а рядом не было никого, кто мог бы успокоить и сказать, что время залечит раны. Ей хотелось почувствовать себя нормальной, а не скованной бесконечным отчаянием. Все заверяли ее, что станет лучше, но когда? Выплакавшись, Она рукавом вытерла нос, хотя испытала отвращение, спустилась на землю и пошла домой принять душ. Чтобы пережить утрату мужа, ей пришлось ждать шесть лет. Лишь через шесть лет она смогла просыпаться и не расклеиваться от мысли, что он не лежит рядом. Только спустя шесть лет она при виде парочек ее возраста не думала про себя, «хорошо вам». Другие вдовы, с которыми она общалась, подтверждали, что горевали примерно тот же промежуток времени. Так почему тогда, через год траура, все вокруг ведут себя так, будто ты — истеричка, если не стала жить дальше? Она и так не рыдала на людях, просто по-прежнему скучала. Расстояние от ее дома до домика на дереве оказалось больше, чем она помнила. Она шагала по шуршащим листьям, переступала корни и упавшие ветки. Джоанн забыла, как спокойно в лесу. Воздух вокруг был наполнен запахом сосен и других деревьев. Тишину нарушали лишь ее шаги и чириканье птиц. Лёгкие здесь будто лучше насыщались кислородом. Добравшись до дерева, она посмотрела наверх, приставив руку ребром к лбу, чтобы прикрыть глаза. Лестница на вид казалась круче и более хрупкой, чем в её воспоминаниях, а сам домик на дереве выше. Она представила, как сложно ей было бы подняться, а потом ещё и спуститься, она ни за что не подвергнет свои старые кости такому риску. Ее мышцы и суставы с годами утратили прежнюю сноровку. Она боялась, что, забравшись туда, там и останется. Ей придется осуществить свой план, ощущая твердую землю под ногами. «Привет!» — крикнула она. «Там кто-нибудь есть?» Она смотрела на дом, прищурившись, и ей показалось, что одна из занавесок дернулась. «Я Джон Дембик, женщина, которая кричала на тебя из-за полотенца. Ответа не последовало, не считая тихого шелеста листьев, развивавшихся на ветру. Она подождала несколько секунд и продолжила. «Прости, что накричала, я просто удивилась». «Мило, что ты вернул полотенце, и я хочу тебя поблагодарить. Можешь сказать маме, что она дала тебе достойное воспитание. Можно сказать, ты славный мальчик». Слова лились необдуманно, и, начав, Джоан уже не могла остановиться. «Возможно, ты этого не знаешь, но это частная собственность. Это моя территория, и я не хочу, чтобы ты здесь играл». Глянув вверх, Джоан оценила расстояние от домика до земли. 20 или тридцать футов. Если ей не повезет, и парень свалится оттуда и травмируется, его родители ее засудят. Вокруг есть много мест, где ты можешь играть, но это не одно из них. Ты можешь пораниться. Мысль о том, что он правда может быть наверху, вынудила ее замолчать. Домик на дереве принадлежал ее семье. Джон его спроектировал, и Гленн помог этот домик строить. Он был не просто частью ее дома, но и в некотором роде частью ее семьи. Здесь не общественный парк, чтобы дети играли в нем, как им заблагорассудится. Джон вглядывалась в домик, пока у нее не затекла шея. Она потянулась к ее задней стороне пальцами, немного размяла и предприняла еще одну попытку. «Я собираюсь домой, но ты должен уйти, хорошо? Когда я вернусь сюда позже, тебя здесь быть не должно. Береги себя и возвращайся домой».